Глава 4. Боевые действия длиною в день. Почувствовав за спиной поддержку своего декана, мы развернулись не на шутку. Да и что нам было терять? Документы на отчисление уже лежали на столе Леди Грейви, а значит, повода сдерживаться у нас уже не было. В общем, опытным путем доказано, что скучающие студенты-боевики это еще цветочки по сравнению с теми же студентами, ушедшими в отрыв. Перво-наперво мы всей толпой завалились в женскую часть общежития. Когда вахтерша попыталась встать на пути наших мальчиков, ее просто сдуло, вернее, надуло, как воздушный шарик. Проходящая мимо группа студенток первокурсниц, узрев смотрительницу у потолка, поносящую нас последними словами и отчаянно пытающуюся придержать сползающую к бедрам подол широкой юбки, лишь похихикали и постреляли глазками в сторону нарушителей порядка. Мы же, оставив вахтершу висеть в воздухе, прежним составом отправились по этажам. И везде, где мы проходили, что-то падало, лопалось или разрасталось до невиданных размеров. Мы развлекались. Пока весьма скромно и, можно сказать, по-домашнему, ибо на общежитии стояла защита. Вот ее мы и изничтожали, последовательно и старательно. Так, словно отрабатывали диверсию на очередном практическом занятии. Первой на пути нам встретилась моя комната. Завалившись в небольшое для такой компании пространство, мы начали шумом, гамом и прочими звуками собирать мои вещи. Разумеется, вход пошла магия. Боевая. Но мы ведь и не бытовики какие. Нас заклинанием упаковки не учат. Зато чемоданы в полной боевой защите так красиво летят из окна. Особенно, если ими придать ускорение пульсарам. В общем, мои вещи мы оттранспортировали вниз за 10 минут. Причем семь из них мы потратили на распихивание всего моего добра по сумкам. Еще две успокаивали истерично орущего бубля. Ну и где-то одну с упоением швыряли с тяжелыми боевыми заклинаниями, закутанным в силовые поля чемоданом. К сожалению, вещи оказались внизу в тот миг, когда мы только-только вошли во вкус. Ну что, к Снеже? У нее-то барахла побольше, чем у меня будет. Задумчиво выглянув в окно, но усеянную моими сумками клумбу, спросила я. Ребята тут же разулыбались и закивали. Кажется, веселье ни одной мне понравилось. А может, разделимся, уже поднимаясь по центральной лестнице на тот этаж, где обитала наша летышка, внес предложение Констан. А то ведь Себастьян обо всем прознает, прежде чем мы вовсю развернемся. Лилея обещала его отвлечь, но, боюсь, подобное веселье он не пропустит, согласно кивнула я. После этих слов мои однокурсники остановились. Если учесть, что на нас со всех сторон поглядывали любопытные хихикающие девицы, то эта задержка меня немного нервировала. Ладно, чем быстрее разделимся, тем быстрее разбежимся. Я, девочки и Май остаемся здесь. На вас же, мальчики, ложится разгром мужского общежития. Впрочем, там вам особо стараться и не нужно, задумчиво закончила я, вспомнив обо всем, что видела у них. Цветы в катках там и так давно сдохли. Окна в последний раз мыли, наверное, еще при прадеде нынешнего короля. Словом, там разве что одеревеневшие мужские носки не бегают. Остальное точно можно встретить. Встречаемся через полчаса на новом полигоне. А то не солидно как-то, что у каких-то малолеток получилось то, что не вышло у нас. В конце концов, мы тоже боевики. А значит, если поднапряжемся, и усовершенствованную защиту сорвем. И про фикус надо не забыть. Это миг, в лес со своим предложением. Всегда знала, что от эльфов в нем не только внешность, но и любовь ко всяким зеленым насаждениям. «Успокойся, не забудем», – заверила его я. Но все, разбежались. Встряхнем это унылое болото. Оставим о себе память в истории. Ребята с веселым хохотом подхватили мою последнюю фразу. Девицы, излишне близко подкравшиеся к нашей компании, испуганно отшатнулись. Что поделать, бодовики, да еще и первого-второго курса. Остальные же давно по практикам разбрелись, и только эти отрабатывают пока здесь, в безопасных стенах института. Впрочем, об их безопасности мы поговорим позже, когда здесь не будет нас. С вещами снеже мы разобрались еще быстрее, ибо у нас нашлись помощники. Две какие-то девицы из бытовиков, самые смелые, видать, отделились от общего стада и предложили нам помощь. Разумеется, мы не отказались, тем более пульсары стали уже приедаться. А когда еще доведется увидеть, как по воздуху, махая штанинами на манер крыльев, летят розовые снежки на панталончике. Корнелию, кстати, подобная ее и спутнего, веселило едва ли не больше, чем нас. Короче, к назначенному месту сбора мы явились впритык. Мужская половина нашей группы уже была на месте. Они что-то возбужденно обсуждали, время от времени взрываясь смехом. Если судить по атмосфере царящей на территории института, Наши действия не остались незамеченными. По крайней мере, со стороны студентов. Себастьяна отвлекала Лилея. И, судя по всему, пока успешно. Остальные же преподаватели пока пребывали в блаженном неведении. Оно и лучше. Что дальше? Полигон или Микенфикус? Деловито поинтересовался Рыж, увидев, что и мы наконец добежали. Вы долго! — Да наблюдали дефиле снежных панталонов, — отмахнулась я, забыв, что кое-кого из наших мальчиков-зайчиков эта тема могла весьма заинтересовать. — И как оно? Почему меня не позвали? — Крис, ты ранила меня в самое сердце своей бесчеловечной черствостью. Мрак тут же нарисовался рядом, причем умудрился втиснуться а корот между мной и Корнелией. Это было камерное дефиле, милый, только для девочек, — проворковала снежа, удивив меня совершенно несвойственными ей игривыми нотками. «А как же Май? Или он скажет, что же девочка?» На шутку возмутился мрак. «Нет, он консультант», – нахально улыбнувшись, припечатала наша ледышка. Решив, что обсуждение, где и чем ее консультировал, Майсель мы можем и не пережить, я поспешно вклинилась между ними. «Ребят, не тормозите! У нас разрезаны руки ровно до тех пор, пока Тея не выглянет в окно». «Криса права. Нам надо постараться произвести самое неизгладимое впечатление» а для этого одного лишь выезда маловато. Да-да, это мы так весело и интересно выезжали из общежития. Обиженных и пострадавших просьба не волноваться и не возникать, ибо нам очень хочется повеселиться. И тот, кто встанет у нас на пути, сам дурак. «И куда теперь?» – спросил Рисон, возвращая всех нас к первоначальной теме. «На полигон», – уверенно сказала я, заметив недуменные взгляд, пояснила. «Рядом с Фикусом...» «Есть шанс наткнуться на магистра Лимона, а он нам не по зубам». С этим было сложно поспорить. А потому мы всей веселой гурьбой отправились к видневшейся вдали астрологической башне. Густо синяя, с легкими жемчужно-белыми переливами, она терялась на фоне летнего неба. Если честно, ей уже лет пятьдесят никто не пользовался. С тех пор, как прикрыли кафедру астрономии и астрологии. А потому башенка последние годы в основном служила своеобразным складом ненужных вещей. Время от времени какой-нибудь из факультетов предъявлял на нее права, но так как прямо у ее подножия располагался большой полигон, никто там не прижился, даже наши боевые кафедры. Из-за обилия защитных контуров на полигоне, в самой башне заклинания действовали как угодно, но не так, как нужно. А наши институтские теоретики не спешили туда перебираться, опасаясь соседствовать с практикующими студиозами. И что будем здесь делать, добравшись до места, поинтересовался я. Плотное плетение защиты производило впечатление. Причем Тио умудрился создать контур, не влияющий на магию внутри его границ. Проблемы с контролем и управлением заклинаний возникали лишь снаружи и только в непосредственной близости от полигона. А дальше мы идем туда, и пытаемся доказать самим себе, что и среди нас есть умельцы, способные найти отмычку к подобным магическим монстрам», – спокойно произнес Констант и решительно направился на тренировочное поле. Остальные, конечно же, потянулись за ним. Очутившись внутри контура, я невольно поежилась. Магия Тея почти неощутимая в обычные дни. Сегодня давила мне на плечи и жутко раздражала. К сожалению, на территории всего института его плетения были повсеместно. А ведь я уже и забыла почти, что по силе и способностям он вполне мог сравниться с моей Ба. Ну что, то самый самоуверенный, весело улыбнулся Констант, выпуская в воздух огненный вал. Пламя, едва пролетев вверх пару метров, рассеялось в тот же миг, как коснулось купола защиты. Идеи есть? А никто не интересовался, как это у малолеток-то получилось. — хмуро спросила я, рассматривая прозрачно-серые границы. — Ну, во-первых, то был малый полигон, там защита послабее. А во-вторых, это вышло чисто случайно. Все, что от них удалось добиться. — Да уж, ожидаемо. — пробормотала я, запуская в воздух слабенький пульсар с начинкой в виде воздушного вихря. Разумеется, он распался на составляющие, едва достигнув купола. — Крис, мало каши ела. Смотри, как надо. И Констант, призвав чуть ли не все пламя преисподней, небрежным пасом отправил его вверх. Разумеется, подобное творение распасться на бесследные составляющие не могло. А потому пару минут мы провели под дождем. Хорошо еще, что защиту в свое время научились ставить на каждый чих. Иначе от нас остались бы только аккуратно поджаренные тушки. «Осторожнее! Рыж, мы же не барбекю!» Миг, подскочив к приятелю, от души отвесил ему под затыльник. «Тогда сам сделай хоть что-то неженько», неженка, усмехнулся Констант. Миклай тут же ударил по нему каким-то эльфийским заклинанием. По крайней мере, столько растительности всего пару секунд назад на полигоне не было. Да и хищные лианы нигде, кроме лаборатории ботаники, у нас в королевстве не водили. Раньше. Разумеется, выращенные миком травки, помимо рыжих, случайно задели и темных. Вот тут-то и началась всеобщая куча мала в которую так легко превращается любое предприятие с участием мужчин в возрасте от 5 до 500. Мы с девочками старались держаться от этого безобразия подальше. То, что к нам в очередной раз примкнул Майсель, никого особо не удивило. Этот дроу был на редкость уравновешен и спокоен. «Это теперь надолго», – тяжело вздохнула Корнелия, с недовольством поглядывая на заигравшихся во вторую магическую войнушку мальчиков. «Пусть развлекаются, так они хоть под ногами не путаются, произнес Май. Как-то незаметно нас оттеснили к самому краю контура, и теперь жрец Дроу тщательнейшим образом изучал защиту полигона. Есть предложение, как нам снять эту серую пакость? Снежа тут же заинтересованно уставилась на Майя. Есть. Правда, тут я вам не помощник. То есть слабое место в пространстве заклинания я, вероятно, найду. Но все остальное сами. Теперь уже и я посмотрела на нашего мальчика-зайчика с скрываемым интересом. Давно заметила, что Май говорит лишь по делу, стараясь избегать всего, в чем не уверен. Любопытно, что же он предложит и что у нас в итоге выйдет. Крис, Снежа, думаю, вам стоит объединить силы. Спокойно продолжил свою мысль Дроу. А я сейчас скину Йоле координаты места удара. Думаю, она справится. «Май, это, конечно, хорошо, но мы с Корнелией с противоположными силами работаем. Мне проще с пламенем, а ей с льдом», напомнила я, пока наш мальчик-зайчик не слишком увлекся планированием операции по уничтожению институтского имущества. «Я имел в виду, что вы обе используете огонь», с поражающим меня спокойствием ответил Майсель. Я от этого вытаращила глаза и перевела взгляд на Снежу. Выражение ее лица, кстати, не сильно отличалось от моего. Все-таки с этой стихией у нашей льдышки не вязалось с самого начала. Май, лапушка, снежа и пламя вместе – это оружие массового поражения. А разве нам не это нужно? – недоуменно уточнил он. Иначе нам эту защиту не порвать. Нет, можно, конечно, вместо нее взять констана. Но у рыжего лучше получается работать с живой материей, а не сохранными заклинаниями. Да, потрясающее хладнокровие. Особенно если учесть, что он сейчас говорит о сотне размолотых в пыль рыцарей. Впрочем, я уже давно заметила, что этот эльфик, демонстрируя во многом детские реакции, к чужой смерти относится более чем равнодушно, как и все дроу. Осталось только понять, стоит ли мне начинать паниковать или лучше обождать. Ладно, вдвоем так вдвоем. Равнодушно пожала плечами я и повернулась к Снеже. Ты в деле? Разумеется, кивнула Корнелия. Вот сколько лет ее знаю, это в ней не меняется. Она раз за разом, с упрямством, достойным лучшего применения, пытается понять и почувствовать пламя. Ох, надеюсь, что мы выживем после этого эксперимента. А то я еще недостаточно испортила жизнь Тиа. Не хотелось бы останавливаться на полпути. Снежа, Крис, по моей команде. Йола, подхватывай и направляй в тот узел, что я тебе указал. Поехали. Я призвала весь огонь, который был мне доступен. Наша ледышка и вовсе на миг превратилась в пылающий синий факел. Пламя вилось вокруг и гудело, ожидая того момента, когда его направят. Ёлка легко подхватила чуть отпущенные нами плетения, и огромная огненная волна с гулом понеслась вверх. На мгновение стало слишком светло, и я на какую-то долю секунды зажмурилась. А когда открыла глаза... Ох ей, нифига себе, сколдовали! Я пораженно наблюдала за тем, как сорвавший защитное поле огненный вихрь обружился на астрологическую башню. Строение, простоявшее без малого пять сотен лет, перестало существовать в считанные секунды. И ладно бы оно это сделало тихо и мирно, но нет же, наша башенка решила напоследок напомнить о себе всей столице. Взревев раненым драконом, она вспыхнула, натужно заскрежетала, накренилась и рассыпалась мелким щебнем. В общем, сомневаюсь, что хоть кто-то в Теризе умудрился пропустить это событие. А значит, через пару минут у нас тут будут гости. Очень, очень злые гости. «Девочки, вы нечто!» — Оторопело произнес Констант, рассматривая опаленный остов того, что некогда было астрологической башней. «Ребят, напомните мне в следующий раз...» что злить наших дам небезопасно. Влады. Когда остатки нашей группы прекратили свои игры и вернулись к нам, я не заметила. Но сейчас мы вновь стояли единым строем. А как вы думаете, может, они не заметят? Не шибко веря в собственные слова, поинтересовалась я. Вот это, на всякий случай, уточнил Рыж. О нет, думаю, завтра новость будет во всех газетах. Ну, ребята, мы, как и хотели, все-таки вошли в историю скорее в липле и, как всегда, со всего разбега. Глухие хлопки индивидуальных порталов и шум несущихся со всех ног людей наполнили пространство почти сразу же после наших показательных выступлений. Переглянувшись между собой и тяжело вздохнув, мы обернулись, чтобы лицом к лицу встретиться с неприятностями. А молчание стало нам наградой за труды. Они имели даже преподаватели, большинство из которых были едва ли не в домашних халатах. Даже из ассамблеи пара личностей явилась. Не поскупились на телепорты. Плюс моя ба. Ох, чувствую, сейчас нас будут бить. Причем, вероятно, подло и ногами. Что здесь происходит? Наконец отмер явившийся в числе первых лорд-директор. Ох, долго он в себя приходил. Впрочем, нечасто же любимые студиозы разносят на атомы заброшенные астрологические башни. Мы тут потренироваться решили напоследок. Наивно хлопнув ресницами, произнес Майсель. И, кажется, немного недорассчитали. Врет темный и не краснеет. Начинаю подозревать, что весь этот год меня водили за нос. «Немного?» Затахнувшись от обуявших его чувств, уточнил тея. «Ну да. Всего-то погрешность дара снежный в расчет не включили. Мелочь же!» Май воплощен невинность. «Нет, правда, даже я ему верю. Впрочем, он ведь и не врет». Лишь чуть-чуть не договаривает. Башню мы же сносить и не собирались. Это она так, за компанию, Защитным коконом развалилась. А здесь вас чему учат? Стихии сочинять? Моментально возверился Тия, Почувствовав себя на любимом коньке. Вообще-то нас здесь уже ничему не учат. Не сдержавшись, Вставила свои пять мельдяшек я. Ты нас отчислил еще утром. И правильно сделал. Вас не учить надо а в клетку посадить и показывать за деньги, как самое разрушительное стихийное бедствие Айлета», прокричал лорд-директор. «Не уверена, что он знает обо всем произошедшем сегодня по нашей инициативе, но вот последний наш подвиг он явно оценил по достоинству. Я в тот момент даже почувствовала гордость за всех нас. Это ж надо не только Себастьяна вырвать из его кабинета, но и пару магистров ассамблеи, да еще и мою бабу вытащить из дома. Последнее, кстати, сложнее всего» ибо она последние пару месяцев маршруту Королевский замок дом не изменяла. Хотя башенку жалко, хорошая была, красивая. Вот-вот, произнесла Мария Солершей, подбираясь к нам поближе. Судя по всему, она слышала большую часть воспитательной речи. Хотя ради могло быть иначе, он орал так, что даже на другом конце парка все было слышно. И теперь решила вмешаться серьезно так. С задумчивым интересом ученого-экспериментатора с мировым именем моя баба смотрела на те. Помолчала немного, а потом проникновенно поинтересовалась. Себастьян, а ты уверен, что хочешь выпустить это на улице столицы? Мир замер. Кажется, все собравшиеся начали осознавать, что стихийное бедствие, то есть мы, пока ограничено неприступными стенами института. А вот уже завтра Судя по побледневшим магистрам ассамблеи, они оценили опасность, прониклись всей серьезностью ситуации. Лорд Арвиши, полагаю, их отчисление преждевременно. Заметно сглотнув, произнес один из них. Вы подумайте, дети явно не доучились, раз не принимают во внимание столь явные факторы. Да и обидно будет, если такой материал пропадет. Если эти самородки правильно огранить, они настоящими бриллиантами засияют. Айлен будет вам вечно благодарен, а ассамблея представит вас к награде. Мне так и хотелось брякнуть. Посмертно. К счастью, сдержалась. Не думаю, что Тия оценил бы эту шутку. У него с этим в последнее время вообще туго. Хорошо. Я учту мнение ассамблеи и лично ваша магистр, когда буду выносить решение по этому вопросу. Хмуро произнес Себастьян. И я поняла. Получилось. Против ассамблеи Тия не пойдет не станет связываться с закостеневшими в своем величии магами. Легче пережить девятку не самых лучших учеников, чем пару-тройку проверок этих бюрократов. Убедившись, что все идет четко по плану, я облегченно улыбнулась. Леди Грейви, стоявшая за спиной лорда-директора, чуть заметно нам подмигнула. Все вышло в точности, как она и говорила. Это тихих, мирных и умных можно выгонять без последствий, а остальных безопаснее держать на виду. В общем, демоническое чувство ответственности – великая вещь, особенно если знать, как на ней сыграть. К сожалению, у нашего плана был один существенный недостаток. За содеянное отвечать придется именно нам. И опять-таки, перед собесьяном Арвиша. Но не убьют же у нас, верно?